Джон Меддокс Робертс. Эспер «Святотатство». Книга 3. Роман. Перевод с английского Екатерины Большелаповой. Москва, Эксмо, 2012 год. Категория 16+. Аннотация. Римский сенатор Деций Луцилий Метел младший обладает двумя талантами: притягивать к себе разные неприятности и с блеском распутывать любые тайны и преступления. Долгое время он успешно совмещал любовь к истине и тягу к приключениям, но в этот раз капризная богиня Фортуна, видимо, решила отвернуться от него. Расследуя загадочные убийства, жертвами которых становятся как патриции, так и плебеи, Деци сталкивается с тайной такого масштаба, что перед ним воочию встает выбор между жизнью и смертью, Ведь тайна эта связана с фигурой самого Гая Юлия Цезаря. Примечание. «Эспекуэр» — «Сенатус популискую руманус» — «Сенат и народ Рима» — лозунг, символизирующий собой независимость Рима. Его использовали в официальной переписке, документах и общественных трудах.